и Кристина уже подумала, что, возможно, Джордан переоценил свои способности или надежность сведений о том, как заключать соглашение о дуэли, от кого бы он их не получил. Но тут, из-под земли, словно ростки травы, начали пробиваться язычки огня. Они не жалили и не палили но становились все гуще и выше. Ожог на ладони нагрелся, недвусмысленно указывая на то, что рядом пробудились магические силы. Амулеты в руках каждого из директоров засветились, а затем... А затем в кругу рук появился Аппи. Обвел всех собравшихся серьезным взглядом, задержался на Кристине, посмотрел на нее грустными глазами и, вздохнув, положил свою маленькую ручку поверх ладони директоров, словно скрепляя соглашение. Это лёгкое невесомое прикосновение отдалось невидимым ударам сотрясшим всё тело. Вслед за Апи к кругу подошёл самый настоящий карлик, словно сошедший с фотографий артистов старинных цирков, так любивших эксплуатировать необычный внешний вид людей. По расширившимся глазам Арлеса Кристина поняла, что это артист его цирка, их цирковой. Еще один удар, раскатившийся, словно разряд электричества, по всему телу. Стоявшая неподалеку Франческо тихо охнула, когда в круг вступил почти карикатурный силач. Массивный, лысый, с лихо закрученными усами и в полосатом трико. Цирковой облевиона. Неестественно высокий мужчина с длинными руками и ногами, настоящий великан, оказался цирковым инкогниона. Выражения элит строицы директоров разнились от шока до презрения. Последней кругу директоров приблизилась девушка альбинос с характерным белым цветом кожи, бледно-голубыми глазами, бесцветными ресницами и бровями и длинными белыми волосами. Мозаичные очки надежно скрывали выражение глаз Джордана, но то, как он повернул к ней лицо, то, как на миг удивленно приоткрылись его губы и поднялись брови, показало, что и Джордан ничего не знал о своем цирковом. Кристина испытала от этого мимолетное облегчение. Хоть в чем-то у нее есть перед ним фора. Не то, что это как-то ей поможет, но толику морального удовлетворения все же принесло. Последний удар, который последовал за тем, как девушка-альбинос положила свою ладонь поверх всех рук, оказался не таким, как другие. Он прошел сквозь тело и пошел дальше, сотрясая землю так, будто началось самое настоящее землетрясение. Кристина бросила взгляд на других директоров и увидела на их лицах такую же растерянность даже у троицы из «Инкогниона», Видимо, в подробности плана Джордан не посвятил и их. Резко похолодало, поднялся шквальный ветер, в небе загрохотало, словно начиналась гроза, хотя туч не было, да и не бывает грозы в это время года. Перед мысленным взором Кристины всплыло воспоминание о видении, возникавшем у нее в первые разы после того, как она брала в руки амулет коллизиона. «Озеро», превращающаяся в бушующую водную стихию, ножницы молний, вспарывающих небо и бьющих по воде. Она непроизвольно вжала голову в плечи и с опаской взглянула на небо, ожидая, что огненные стрелы вот-вот падут и на них. Но что бы ни происходило здесь и сейчас, это было нечто иное, чем то, что творилось там, на озере, хотя разбуженные силы, Кажется, имели одну природу. «Это вообще нормально!» — выкрикнула Кристина, обращаясь к директору Обскуриона. «Не знаю!» — почти радостно ответил Джордан, оскаливаясь. «Никогда раньше не вызывал цирк на дуэль! Не расцепляйте руки!» — предупреждающе воскликнул он, увидев, как одна из троицы директоров Инкогниона попыталась убрать руку из круга. Температура продолжала стремительно падать, ветер резко стих, но на смену ему с неба повалил снег. Не самое удивительное событие для того времени года, когда природа еще не решила, это все еще поздняя осень или уже ранняя зима, но внезапность, с которой начался густой снегопад, однозначно указывала на его необычную природу. Густая белая крупа полностью стерла все вокруг. Кристина уже не видела стоявшие неподалеку автокараваны и собравшихся вокруг циркачей. Да что там, она не видела больше и дорогу, только тот небольшой пятачок, на котором стояли директора и цирковые. Она все сильнее дрожала, уже не понимая, от холода это или испуга. Происходило что-то совершенно запредельное — и никакая цирковая мистика, на которую она уже насмотрелась, не подготовила ее к этому. «Я не могу», — вдруг поняла Кристина. «Я не могу через это пройти». Она дернула руку, пытаясь вырваться из круга, забрать амулет и убежать, и не смогла пошевелиться. Взглянув на директоров других цирков, Кристина с ужасом поняла, что все они превратились в ледяные скульптуры, и только она еще оставалась теплой и живой. Но и это ненадолго. От того места, где ее ладонь соприкасалась с чужими, распространялся ледяной холод. Он полз по руке, блестящий, белоголубой, поднимаясь все выше и выше, Добрался до локтя, до плеча, полностью обездвижил руку, превратив ее в кусок льда и продолжал распространяться все дальше. И Кристина поняла, что как только он доберется до ее головы или до сердца, то ей настанет конец. Рот раскрылся в беззвучном крике, но из него не вылетело ни звука. Звуки замерзали прямо на губах, не успевав сорваться, и все же Кристина продолжала кричать, отчаянно, пронзительно, и этот крик бился внутри нее, причиняя боль. Кристина уже почти потерялась в водовороте паники и страха, когда вдруг отчетливо увидела лицо Апи. ж был там, в кругу. Среди ледяных скульптур-директоров, единственный из всех цирковых, и он смотрел на Кристину. Смотрел цепко и жестко. Кристина никогда раньше не видела у него такого взгляда. Она ухватилась за этот взгляд, словно за спасательный круг, и больше ни на миг не отводила глаз. Кристина точно знала, стоит лишь это сделать, и она пропала. Но апи их цирковой, он ее вытянет. Так она и стояла, не обращая внимания на заледеневших директоров и неестественный холод, ползущий по ее телу, и смотрела, смотрела на Апи. А он смотрел на нее, серьезный и сосредоточенный, и его неказистое, ушастое лицо время от времени теряло очертания и превращалось в чужие лица лица незнакомых мужчин и женщин, которые тоже смотрели на Кристину и словно что-то от нее ждали. А она, вопреки всему, ощущала не груз новой ответственности и не страх не оправдать эти непонятные ей ожидания, а прилив сил и решимость во что бы то ни было дойти до конца. А затем в снежной тишине Раздались протяжные заунывные звуки, такие знакомые и в то же время чужие, потому что, хотя мелодию Кристина слышала уже не раз, слова были другие. Темнота, пустота, не уйдем мы в никуда, пусть не видят, пусть не слышат. Но мы живы, но мы дышим. Кристина, не отрываясь, смотрела на Апи и видела, что его губы не шевелятся. И все же он пел, а она жадно впитывала каждое слово, вбирала его в себя и замиранием сердца ждала оставшиеся строки, не замечая, как от отчаянной надежды на пророчество, обещавшее, если не свободу, то хотя бы надежду на нее, по щекам катятся и тут же замерзают ломкими ледяными дорожками слезы. И дождалась. «На под шатром все идут И мы уйдем. Сердце сжалось такой силой, что Кристине показалось, оно не выдержит, и замерло будто не решалась стучать дальше. А потом забилось с новой силой. Что означали эти слова? Предостережение или пророчество? Обещание поражения или надежду? На миг Кристине даже показалось, что их будущее зависит от того, правильно ли она поймет эти слова, и от этого сердце заколотилось еще быстрее. Да, прежняя Кристина, которая винила в своих неудачах весь мир вокруг, не сомневалась, что новые слова предсказывают поражение. «Разумеется, все будет плохо, а как же иначе? Все всегда плохо, особенно если дело касается ее». И раз так, то и от тебя ничего не зависит. Можно успокоиться, смириться и приготовиться страдать и сетовать на несправедливость судьбы. Но Крис, которая появилась в коллизионе, такая перспектива не устраивала. Если уж и терпеть поражение, то прежде навязав такую борьбу, что даже победивший соперник не поверит своему счастью и тому, что сумел вырвать победу. А еще лучше. Настроиться на победу самому Нет ничего предопределенного Каждый сам выбирает свою судьбу И порой этот выбор начинается с такой, казалось бы, мелочи Как интерпретация услышанных слов Ведь от того, как их поймешь Зависит моральный настрой на дальнейшую борьбу И зачастую именно сила духа Оказывается решающим фактором победы Снегопад прекратился резко словно упавший занавес. Снова стала видна дорога, припаркованные на обочине автокараваны и собравшиеся неподалеку взволнованные циркачи. Снега не было нигде, кроме как вокруг собравшихся вместе директоров. Те больше не были ледяными скульптурами, а снова стали вполне живыми людьми. Правда, одна из троица директоров инкогниона лежала на земле, и невозможно было понять, Обморок это или нечто куда более окончательное. Цирковые все так же оставались в круге, но они, словно повинуясь неслышной команде, разом повернулись в одну сторону и уставились на что-то. Кристина проследила взглядом и забыла, как дышать. Неподалеку от дороги, прямо на поле, стоял цирк. Нет, не так. Там стоял цирк. Глава шестнадцатая Полосатой шатерной и классической цирковой расцветки в красно-белую полосу, казалось, мог вместить в себя многотысячную спортивную арену. Немыслимой высоты купол поражал воображение — Пожалуй, поставь его среди небоскребов он бы и там не затерялся хотя возможно это благоговение и страх увеличивали его размеры в глазах смотрящих как вообще можно давать представление в такой громадине кристина даже не заметила как распался круг директоров просто в какой то момент она поняла что стоит одна и не может отвести взгляда от этого непонятно откуда взявшегося цирка он поражал угол и подавлял циркачи колезиона незаметно сгрудились позади нее но кристина заметила это только тогда когда совсем рядом взвыло а потом жалобно взвизгнув затихла гончая и голос кабара нарушил благоговейную тишину а это еще что заявление цирка народу и Тут Кристина с ужасом поняла, что так и не успела рассказать своим циркачам о дуэли. О, она честно собиралась это сделать, но сначала хотела сама найти хоть какую-то информацию о ней, чтобы когда артисты Коллизиона забросают ее вопросами, а они забросают, ей было что отвечать. Но поиски сведений затянулись, а затем Джордан собрал всех директоров на ритуал, и она не успела. А сейчас ей придется поставить циркачей перед жестоким фактом. Именно перед фактом, потому что выбора у них не осталось, она лишила их выбора, сделав его за них. Вернуться к прежнему образу жизни и, как прежде, жить от афиши к афише не удастся, нацелившийся на амулеты всех цирков Джордан просто не даст им этого сделать. А отказаться от дуэли и уйти для этого уже слишком поздно. Уходить больше некуда, прежней жизни от представления к представлению больше никогда не будет. Они либо выиграют эту дуэль, станут свободными и вернутся в прежний мир, либо их удалит. Так или иначе, на этот раз их ждет не новая афиша и не новое представление в очередном городке, а конец. Тот или иной. Хотя, пожалуй, был еще один вариант и Кристина поняла это, когда взглянула на Кабара. Как всегда, щегольски яркий, даже в своей повседневной одежде, чем-то неуловимо напоминающий его сценический костюм, метатель ножей рассеянно крутил в руках лыс дрессировщика и оценивающим взглядом мерил то новый цирк, то припаркованный вдоль обочины обскурион. И от его взгляда, конечно же, не ускользнуло, что инкогнион остановился рядом с черным цирком и новый страх расправил внутри Кристины свои щупальца. Что если кто-то из ее циркачей, узнав о предстоящей дуэли, выберет перейти на сторону других цирков? Интересно, а арлис и Франческо успели рассказать своим циркачам о том, что им предстоит? Кристина метнула взгляд туда, где собрались артисты Облевиона и Инфиниона, сама не зная, что рассчитывает там увидеть. То, что циркачи по-прежнему были там, ее немного успокоило, значит, они не ушли и не переметнулись к Джордану. Или же их директора просто еще тоже не успели им ничего рассказать. «Директор Апскуриона хочет собрать амулеты всех цирков, чтобы получить себе все их могущество», — без всяких вступлений начала Кристина. Она даже не пыталась выбирать слова. «Только самая суть. Только...» Простейшая правда. Нет здесь правильных слов, и не от правильных слов зависит выбор, который предстоит сделать каждому из циркачей. Его придется делать сердцем, душой, своим представлением о чести, морали, внутренней ответственности и прочими нематериальными, эфемерными вещами, которые задают направление внутреннему компасу каждого человека и определяют его жизнь. Мы хотим собрать все амулеты, чтобы попробовать провести ритуал, который отменит заклятие, когда-то создавшее наши цирки. Если нам это удастся, то цирков не станет, а мы освободимся и вернемся в наш мир. Кристина говорила негромко, но она видела, что все взгляды циркачей Коллизиона обращены на нее и что они не пропустили ни единого слова, и что эти слова не встречают с насмешкой или недоверием. Точечный снежный буран и появление загадочного гигантского цирка развеяли последние крохи неверия у тех, у кого они еще сохранились. Даже у Кабара. Вместе с нами Обливион и Инфинион. И у нас два амулета. Вместе с Джорданом Инкогнион, и у них три амулета. Договориться по-хорошему не удалось, и потому мы заключили соглашение о дуэли. Победитель получает амулеты всех цирков. «А проигравший?» раздался ожидаемый вопрос. Удаление не стало увиливать Кристина. «Дуэль, надо понимать, будет проходить в форме цирковых представлений», медленно протянул Кабар. «Да», — ответила Кристина, заставив свой голос звучать твердо, хотя внутри у нее все дрожало от напряжения и от страха. «И, судя по всему, давать мы их будем вон там», — кивнула она на пугающую громаду загадочного шатра. «Кто?» ждет их там. Что ждет их там? Когда мы заключили соглашение о дуэли, цирки э, вроде как сами предоставили нам для этого площадку». В ожидании нападок, претензий и недовольства Кабара, и не только его, Кристина так крепко стиснула кулаки, что ногти больно впились в кожу ладоней. Она намеренно избегала смотреть на остальных, боясь увидеть в их глазах ужас, сомнение и отказ. Кристине хватило беглого взгляда на Риону, чтобы пошатнуть свой без того жалкий фундамент уверенности. То, как расширились глаза подруги, те шок и недоверие, которые в них отразились, дали ей хорошее представление о том, что чувствуют остальные. Впрочем, было во взгляде розоволосой танцовщицы, а ныне жонглёрши и ещё кое-что, что ранило кристину Особенно больно. Укор. «Почему ты ничего не сказала мне? Не поделилась со своей подругой?» — легко прочитала она. «А зритель кто?» — нарушил гнетущую тишину голос летуна. «За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима», — неожиданно ответил вид И эта цитата словно разрядило нечеловеческое напряжение, и тут и там раздались пусть нервные, но все же смешки. «Не знаю», — развела руками Кристина. «Сами цирки», — вмешался ковбой. «Они, как вы, наверное, уже поняли, нечто куда большее, чем просто набор шатров, реквизита, музыки и артистов». «А ты что, с нами?» — вылетел из толпы вопрос. Ковбой слегка улыбнулся и приложил два пальца к полям воображаемой шляпы. И Кристина мимолетно подумала, что так и не узнала, почему из всех образов, которые мог примерить на себя за эти века ковбой, он выбрал именно такой, хотя сам никогда не жил на Диком Западе. — Почему? — последовал новый вопрос, настороженный, враждебный. Кристина вся подобралась. То объяснение, которое дал ей ковбой и в которое она поверила... О, хоть бы это не было ошибкой. Хоть бы она не оказалась наивной дурочкой, которую снова обвели вокруг пальца, манипулируя эмоциями. Могло сработать в разговоре по душам, один на один, но оно совершенно не годится для толпы. «Потому что ваша цель мне нравится больше цели Джордана». Голос ковбоя звучал почти беспечно. Если он преуспеет, то получит власть над всеми фамильярами. А меня никак не вдохновляет идея быть у него на побегушках. Объяснение отразилось понимающими усмешками на нескольких лицах, но лишь на нескольких. На слишком немногих. о Они не могли позволить себе терять людей, особенно сейчас. Он, — начала Кристина, сама не зная, что собирается говорить. Но тут вдруг вперёд вышла графиня. «Когда наши фамильяры вытесняют нас, они остаются там и живут нашу жизнь», сказала она и, чуть склонив голову, оглядела цирк, который ещё недавно искренне считала своим и который принял её как своего директора. Эта связь, этот недолгий период не прошли бесследно. «У ковбоя никогда не было такой возможности», Он никогда не жил обычную жизнь. Он так же, как и мы, хочет туда. Графиня неопределённо кивнула в сторону. Кристина беззвучно ахнула. Значит, ковбой всё-таки поговорил с ней, рассказал ей свою историю. Кто знает, возможно, рассказал даже больше, чем ей. И графиня поверила. Иначе бы она за него не вступилась. Она поверила... И это о чем-то договорит, ведь когда графиня вернулась и разоблачила истинную природу ковбоя, в цирке не было человека, который презирал и ненавидел бы его больше, чем она. Вот и сейчас, пусть не все лица выражали полное согласие, но ни на одном больше не осталось ни доверия, ни приятия. «Нам пригодится любая помощь», добавила Кристина, торопясь закрепить достигнутый успех. «Ковбой на нашей стороне, и нам это очень на руку». «Но у нас только два артефакта», — сказал кто-то, и Кристина облегченно выдохнула. Смена темы означала, что вопрос с ковбоем решен и закрыт. И это замечательно. Впрочем, новая тема была не менее опасной. «Зато на нашей стороне три цирка», — парировала она. «По сути, силы равны». «Все решат представления, а с тремя труппами у нас больше шансов». «Количество не равно качество», — сухо заметил Кабар. И Кристина отметила, какая настороженная, оценивающая тишина наступила вслед за его словами. Прямо сейчас каждый прикидывал шансы на выживание, и свои собственные, и их цирка. В зависимости от того, каков будет результат, Они могут проиграть дуэль уже здесь и сейчас, даже толком ее не начав. К счастью, у нас есть и количество, и качество, как всегда негромко заметил Летун, и, как всегда, каким-то образом его слова донеслись до всех. И приободрили. Циркачи подняли головы, расправили плечи, переглянулись и нашли поддержку в глазах друг друга. И правда... «Они ведь хороши! Зачем же так сразу записывать себя в проигравшие?» Кристина ждала новых вопросов, но все молчали. Однако молчание молчанию рознь. Бывает молчание, заменяющий отказ. Бывает молчание осуждения. Бывает молчание избегания неприятных тем. Бывает молчание от страха. Кристина не была экспертом по молчанию, но она видела, что это молчание — куда больше похоже на согласие. Пока еще не когда никто не готов озвучить решение вслух, но все же согласие. «Ну что, все за дуэль?» уже почти было спросила Кристина, но в последний миг себя остановила. не лучшая формулировка. Она подразумевает возможность отказа, но сейчас ей не стоит давать ни крохи лишнего сомнения, тем, кто еще колеблется. А такие наверняка есть. Что ж, значит, давайте дадим такое представление, которое нашим конкурентам и не снилось. Сказала Кристина и поймала себя на том, что сама верит в то, что говорит. Что она тоже готова дать такое представление, которое еще не видели цирки. Представление, которое вернет им всем их жизни. Представление, которое изменит весь мир. Риона уговаривала себя, что обижаться глупо. Какие тут могут быть обиды? У Крис просто нет времени ни на подругу, ни даже на себя. На нее свалилось так много всего, что только разгребай. Она едва успевает поспать, а все остальное время занята работой над тем, чтобы ее план, их план, воплотился в жизнь. Чтобы они все стали свободны. И не только они, чтобы никто другой больше никогда не попал в эти цирки чтобы люди, а не фамильяры, жили жизнь, которая им дана. Куда ни глянь, сплошь благородные цели. Цели, которые Риона искренне разделяла, цели, которых она тоже хотела добиться, ради себя и ради всех них, цели, которые, конечно же, требовали жертв и плату от всех них, и от Крис в том числе. И они все ее платили. И все же... И все же... Ну, неужели у Крис не могло найтись одной минутки на подругу? И не надо проверять, как у нее дела, не надо держать ее за руку, подставлять плечо. Теперь, когда она свободна от кабара, с ней все в порядке. Скорее, Этариона хотела спросить, все ли у Крис в порядке, и поддержать ее, ведь той сейчас наверняка трудно. Но подруга не обращалась за помощью. Собственно, она вообще ни за чем к ней не обращалась. И это задевало. За долгое время, проведённое в коллизионе, Риона привыкла копаться в себе и научилась анализировать свои чувства и эмоции, пусть даже выводы её не всегда радовали. Вот и сейчас она старательно пыталась понять, почему у неё появилась эта обида, хотя она понимает, по какой причине Крис не успевает провести с ней ни минуты. Что это за детский эгоизм? Ей что, так нужно постоянное внимание? Нужно, чтобы ей ежедневно напоминали «Да, ты для меня важна». Она и так знает, что они с Крис подруги, и этому не требуется подтверждение. Не так ли? Или она видит угрозу их дружбе? От кого? От директоров других цирков? Да нет, Риона видела, что Крис связывают с ними исключительно деловые вопросы. Тогда в чем проблема?» том, что она не приходит ко мне за поддержкой, когда ей тяжело. А ей наверняка тяжело. Реона наконец сумела вычленить из клубка запутанных чувств одно. Что ж, если ею движет беспокойство о подруге, почему бы тогда ей самой первой к ней не подойти? «Хей, Крис, ну ты как? Я за тебя беспокоюсь, я хочу тебя поддержать». Но при мысли о том, чтобы подойти первой, внутри возникал протест при более близком рассмотрении тоже детский эгоистичный не хочу подходить первой не хочу навязывать